Дюкан следил за политикой пристально. Флобер изредка. Что вы предпочитаете? Первое. Кто из них был лучше как писатель? Второй. А каковы были их взгляды? Дюкан стал апатичным мелиористом. Флобер остался возмущенным либералом. Это вас удивляет? Примечание. Мелиоризм. от латинского «melior» — «лучше». Философская концепция, утверждающая существование не только научно-технического, но и нравственного прогресса и способность людей положительно влиять на улучшение морального состояния общества. Конец примечания. Но даже если бы Флобер заявил, что он апатичный мелиорист, мой постулат остался бы прежним — Какое забавное тщеславие считать, что прошлое должно подтягиваться к настоящему. Настоящий оглядывается на какую-нибудь великую личность былых веков и раздумывает, был ли он на нашей стороне. Он хороший или плохой? Какой комплекс неполноценности в этом сквозит? Настоящий одновременно хочет снисходительно похлопать прошлое по плечу, оценивая его политическую приемлемость». но при этом услышать от прошлого лестные слова, получить свою дозу сочувствия и пожеланий, продолжать в том же духе. Если именно это вы подразумеваете под недостаточным интересом месье Флобера к политике, в таком случае, боюсь, мой клиент вынужден признать себя виновным. Пятое. Что он был против коммуны. Выше я уже частично ответил. Однако следует учесть еще кое-что. Некоторые причудливый душевный изъян моего клиента. Он в целом был против того, чтобы люди убивали друг друга. Назовите это брезгливостью. Но он такого не одобрял. Я признаю, что он сам никого не убил. Более того, даже не пытался. Он обещает, что в будущем исправится. Шестое. что он был не патриотичен. Позвольте мне коротко рассмеяться. Вот. Так-то лучше. Мне казалось, в наши дни патриотизм не ценится. Мне казалось, мы все предпочтем предать свою страну, нежели своих друзей. Разве не так? Все опять переменилось? Чего вы от меня ждете? 22 сентября 1870 года Флобер купил револьвер. В круассе он муштровал своих потрепанных мужиков в ожидании прусского наступления. Он водил их в ночные патрули. Он велел им застрелить его, если он попробует сбежать. Когда прусаки пришли, он продолжал ухаживать за престарелой матерью. Что еще он мог сделать?» Разве что пойти на какой-нибудь армейский приемный пункт. Но неизвестно, как бы они отнеслись к появлению 48-летнего эпилептика и сифилитика без всякой военной подготовки, если не считать опыта стрельбы по дичи в пустыне. Седьмое. Что он стрелял по дичи в пустыне? Да елки же палки! Мы заявляем «Ноло». НОЛО Примечание. НОЛО КОНТЕНДЕРЭ. Не желая утверждать, латынь, в юридической практике заявление ответчика, отказывающегося от высказывания своей позиции по иску, в обычном праве, в частности в законодательстве ряда штатов США, является альтернативой заявлению о виновности или невиновности. Не являясь формально признанием вины заявления Нола Контендера, как правило, влечет за собой те же последствия. Конец примечания. Между прочим, я еще не закончил про патриотизм. Позвольте мне вкратце объяснить вам суть работы романиста. Что писателю сделать проще и удобнее всего? Принять то общество, в котором он живет, восхищаться его мощью. восторгаться его прогрессом, любовно посмеиваться над его причудами. «Я китаец не меньше, чем француз», — заявил Флобер. «Но и не больше». Родись он в Пекине, он, несомненно, расстроил бы и тамошних патриотов. Величайший патриотизм — сказать своей стране правду, если она ведет себя бесчестно, глупо, злобно. «Писатель должен принимать все». и быть изгоем для всех. Только тогда он сможет ясно видеть. Флобер всегда принимает сторону меньшинства, сторону бедуина, еретика, философа-отшельника, поэта. В 1867 году цыгане в количестве 43 душ разбили лагерь в Кур-Ларене и вызвали бурное возмущение руанцев. Примечание. Кур-Ларен. Набережная в центре Руана. Конец примечания. Флобер радовался цыганам и давал им деньги. Вы, конечно, захотите погладить его за это по головке. Если бы он знал, что тем самым зарабатывает одобрение будущего, он, вероятно, предпочел бы оставить деньги при себе. Восьмое. Что он уклонялся от жизни. Ты сможешь описать вино, любовь, женщин, славу. При условии, старина, что ты не пьяница, не любовник, не муж, не служивый. В гуще жизни ее трудно разглядеть. Ты либо слишком страдаешь от нее, либо слишком ею наслаждаешься. Это не признание вины, это жалоба на неверную формулировку обвинения. Что вы имеете в виду под жизнью? Политику? С этим мы разобрались. Эмоциональную жизнь? Благодаря семье, друзьям и любовницам Гюстав прошел весь крестный путь. Может быть, вы имеете в виду супружество? Странная претензия, хоть и не новая. А что, супружество порождает лучшие книги, чем холостячество? Плодовитые лучше пишут, чем бездетные? Хочу взглянуть на вашу статистику. Лучшая жизнь для писателя — это жизнь, позволяющая ему писать книги наилучшим возможным образом. Можем ли мы быть уверены, что судим вернее, чем он? Флобер меньше уклонялся, ли уж пользоваться вашим термином, чем многие иные. По сравнению с ним Генри Джеймс, монашенко. Флобер, может, и пытался жить в башне из слоновой кости. 8А. Что он пытался жить? В башне из слоновой кости. Но ему это не удалось. Я всегда пытался жить в башне из слоновой кости, но нечистоты накатывают, как прибой, и сокрушают ее стены.